Глава 18 Вот уж не думал, что когда-нибудь начну наслаждаться верховой ездой. Однако получилось именно так. Может, классного наездника из меня и не вышло, но в седле я теперь держался вполне уверенно. А Делинде с Вилмарам уже не приходилось удерживать своих лошадей, чтобы я не отставал. Наши лошади то врезали снег, разбрасывая вокруг снежные брызги, то стучали копытами по камню и мерзлой земле. Мы торопились изо всех сил, только ненадолго остановились перекусить. Надо было поторапливаться и добраться до гор пораньше. Дядя отпустил нас с ночевкой, но предупредил, чтобы мы не задерживались, возвращались в замок на следующий день. Дорога была пустынной, словно в этой части королевства почти никто и не жил. Только один раз маленькое селение замаячило вдалеке. До да время от времени мелькали силуэты оленей, и над нашими головами проносились белые птицы. К середине дня мы добрались до невысоких заснеженных холмов. Постепенно они сменились горами. Вид у гор был величественный. Жаль, описания природы мне не даются. Гнать лошадей уже не имело смысла, мы достигли цели. Да и дорога стала неровной, по такой особо не разгонишься. Вокруг обширный и таинственный горный край, хотя все в этом королевстве было таинственным, по крайней мере для меня. Мы ехали по каменистой долине, окруженной скалами. На их склонах росли сосны, не с прямыми стволами, а нечто вроде густых подушек и хвои. Хотя обычные сосны и какие-то другие деревья тоже попадались. «Летом здесь много цветов», — заметила Аделинда, — и родники шумят. Лошадей оставим чуть подальше, а сами пешком пойдем. Вскоре мы попали в пространство, со всех сторон укрытое каменными стенами. Только узкий проход виднелся между двух скал. Здесь было заметно теплее, а сквозь снег проглядывала трава, прихваченная морозом, но все же зеленая. Поэтому наши скакуны не пропали бы тут с голода и холода. Оставив лошадей, мы двинулись дальше. Приходилось внимательно смотреть под ноги и то и дело перепрыгивать через камни. Сверху нависали горы. Примерно через час мы оказались перед скалой, сверкавшей так, что можно было подумать, она сплошь покрыта осколками стекла или хрусталя. Но это всего лишь был застывший водопад. Ледяные струи переливались на свету, оплетали каменные выступы, свешивались прозрачными нитями. Здесь было очень тихо. Тишина прямо звенела. Вслед за Вилмором мы обогнули скалу, миновали следующую и стали осторожно подниматься наверх. Чувствовалось Вилмор в своей стихии. Он легко, словно не глядя, переступал с камня на камень с одной каменной ступени на другую. Наверное, эти ступени были природными, но они скорее напоминали лестницу, хотя и не слишком удобную. Я уже слегка запыхался, когда мы добрались до просторной площадки, с которой окрестности были видны как на ладони. Чуть ли не весь горный край раскинулся у наших ног. Аделин махнула рукой в перчатке с меховой оторочкой. «Вон там озеро!» Справа действительно блеснуло голубоватое круглое зеркало. В теплое время года можно кататься на лодке, а сейчас, если только на коньках. Но мы их забыли, так что обойдемся. «Конечно, обойдемся!» «Ты когда-нибудь видел русалок?» «В кино видел!» «Само собой! А в этом озере водятся настоящие русалки! Я с ними не знакома и никогда не разговаривала. Они довольно нелюдимые. Сразу ныряет на глубину, стоит к ним приблизиться. Только с Вилмаром болтает, как сороки. «А сейчас где они?» «Спят на дне, ждут весну». «Жалко! Вот бы хоть издали на них взглянуть!» «Приезжай на летние каникулы, если, конечно, в зимние каникулы с тоски не умрешь». «Ты чего? У вас так интересно! Прямо удивительно! Что тебе у нас нравится? Кто бы мог предвидеть?» «Ладно, пойдемте в дом, а то холодно». На другой стороне площадки, прислонившись к каменной стене, стояла небольшая хижина. По идее, можно было ожидать, что жилище здесь строят из камня. Но хижина, в которую мы направились, была сложена из толстых бревен, потемневших от старости. Крышу покрывал слой коры. Вилмар открыл засов, дверь со скрипом отворилась. «Заходите!» Пришлось чуть нагнуться, чтобы не задеть притолку. Однако внутри, в единственной комнате, оказалось довольно просторно. Недалеко от двери очаг, возле дальней стены – Полки с кое-какой посудой. Крошечное оконце, простой стол, сколоченный из досок, такие же стулья. Два топчана у стен, один совсем голый, другой застеленный меховыми покрывалами. Вот и вся обстановка. Сейчас разожжем очаг. Вилмар вышел наружу, вернулся с охапкой поленьев. С грохотом свалил их на пол. Несколько поленьев положил в очаг. Потом пошарил на полке загадочный предмет, при ближайшем рассмотрении оказавшимся огнивом, и пучок мха. «Тебе помочь?» – спросил я из вежливости. «Сам справлюсь». Огниво высекло искру, другую. Сухой мох быстро загорелся, огоньки заплясали на поленях В комнате сразу стало уютней. За окном сгущались сумерки. Пылающий очаг ярко выделялся на темном фоне. Оказывается, живой огонь, от которого потрескивают поленья и запотевают тусклые оконные стекла, это тоже классно, даже лучше магического огня, хотя к нему я привык в замке. Аделинда сняла короткую шубку, бросила на пустой топчан, расстегнула сапожки, потянулась. Лягу здесь, постелю тюфяк, укроюсь меховым плащом и буду спать как королева а не какая-то там принцесса. «Я возле очага себе постелю, а Ансель на другом топчане переночует», отозвался Вилмар. «С какой стати? Тоже могу на полу устроиться. Я не какая-то принцесса на горошине, и тем более не королева», сказал я. «Ты гость. Мы все отлично устроимся на ночь, даже не о чем говорить». «Может, на озеро прогуляемся, пока совсем не стемнело?» – предложила Аделинда. Никто не откликнулся. «Мне было лень вставать со стула, на который я опустился. Все-таки провести полдня в седле и потом битый час пробираться пешком – это не шутки, особенно с непривычки». Вилмар тоже явно не горел желанием снова выбираться наружу. «Ну, раз вы такие неженки и уже устали, тогда давайте обедать и ужинать заодно». Сказала Аделинда. Завтра успеем обойти окрестности. Его величество милостиво разрешил вернуться в замок к пяти часам. Так что времени хватит. Прямо не знаю, как величество обойдется без нас столь долго. Кого из придворных вместо нас будет воспитывать? Тут я не выдержал. Ты вечно цепляешься к дяде Лоренцу. Он вполне нормальный. Посмотрела бы ты, как других воспитывают. «Тебя, например?» «Меня нет, но некоторых моих одноклассников родители достают». Аделинда зевнула и принялась вытаскивать из сумки запасы провизии. «Все относительно, конечно. Просто меня бесит эта чопорность и бесконечные никому не нужные правила. А папочке вообще не к лицу предъявлять претензии. Пусть радуется, что стал королем. Если бы дядя Стефан тогда вернулся...» Нашему с Вилмаром папочки престол бы точно не светил. Законный наследник-то не он. Я навострил уши, интересно было узнать подробности. Но Аделинда замолчала. Снаружи было уже совсем темно. Обед, он же ужин, прошел при свете очага и двух свечей, которые Аделинда обнаружила на дне ящика в углу. Она взглянула на свои часики на цепочки. Почти 10. Завтра разбужу вас в 6 лентяй. Тюфиков, покрывал и меховых одеял оказалось достаточно, чтобы комфортно устроиться на ночлег. Даже вилмар на полу возле очага очень даже неплохо расположился. Аделинда быстро заснула, а мне не спалось. Непривычно было на новом месте и свернутое покрывало из грубой шерсти, которую я приспособил вместо подушки, слегка кололось. «Вилмар, ты не спишь?» – прошептал я. «Нет». «Ты правда жил здесь раньше?» «Да, пока мама была жива». «А что с ней случилось?» «То есть, прости. Если тебе не хочется вспоминать, тогда не надо». «Нет, почему же? Это ведь давно уже было». «Она была волшебницей?» «Кто-то называл ее так». «Кто-то считал ведьмой или колдуньей, но она никому не причиняла зла. Во всяком случае, я ни о чем подобном не слышал. Нам здесь жилось не скучно и привольно. Иногда цветочные эльфы залетали в гости. Пастухи или заплутавшие путники тоже заглядывали». «А какая она была?» «Кареглазая» с длинными черными волосами и ярким румянцем. Я на нее совсем не похож. Ну да, ты ведь вылитый этот Эртам, портрет которого мы видели в галерее. А еще она была высокой и стройной, двигалась легко, будто танцевала, часто смеялась и совсем молодой была когда погибла, хотя у волшебницы, колдуньи возраст не всегда можно точно определить. Мне не пришлось расспрашивать дальше, Вилмар и сам продолжил. Да, нам чудесно здесь жилось, но однажды мать повздорила с местным огненным духом. Не знаю уж, чего они не поделили, только с тех пор покоя уже не было. Как-то раз я оставался дома один, сидел вон на той скамеечке, рассматривал картинки в материной колдовской книге. И вдруг по полу пробежала огненная паутина. Очаг не горел, тогда было лето. Огонь появился сам собой. Быстро распространился по всей комнате, забрался на стены. Я хотел выскочить наружу. Но огненная паутина оплела дверь. К счастью, мать вернулась раньше времени, вернулась с полпути, то почуяла неладное. Она справилась с огнем, заколдовала его. Но неприятности продолжались и потом. Прямо не верится, что такое бывает. Ансель, ты еще не понял, что мы живем в сказке? Иногда сказки бывают страшными. В конце концов, мать с огненным духом уговорились встретиться на соседней скале, а она в той стороне, где озеро. Каменный выступ нависает в воздухе, будь то огромный язык. Встретились выяснить отношения? Наверное. Меня мать уже боялась надолго оставлять одного, попросила посидеть в хижине одну старую ведьму, обитавшую неподалеку. Долго не было вестей, а ближе к вечеру цветочные эльфы рассказали, что мать погибла там, на скале. Они с огненным духом не пришли к согласию. Мать набросила на него невидимую сеть, которую сплела накануне. Тот метнул в воздух кольцо пламени. Оба они не выжили, после них ничего не осталось. Мы помолчали, потом я спросил, чтобы его отвлечь. «Скажи, а колдовская книга сохранилась?» «Все книги и свитки король велел забрать. Они сейчас хранятся в библиотеке замка. Король приехал через неделю после гибели матери и меня тоже забрал». «Ты не называешь его отцом?» «Я его никак не называю». «Зря он меня взял в замок. Я там чужой, хоть и живу там больше десяти лет. И все в замке мне чужие». «Ты бы хотел вернуться сюда?» «Давай спать. Поздно уже».